И вот богиня Хешепут встретила свою смерть в воду. Но благодаря её жертве мы не знаем голода. Благодаря её жертве власть страшной троицы уменьшилась. Так что наша жизнь стала сносной. Но никогда мы не должны забывать, что Тетри ползёт вверх по стенам ада, и в один прекрасный день вернётся, если жрецы, что следят за стеной мира, не будут бдительны. Трое актеров поклонились, и Руиз увидел странные чувства в их глазах. Он внезапно и отчетливо понял, что эти люди ожидают вознесения в землю вознаграждения. Они поставили спектакль всей своей жизни, кульминацию их искусства и веры, и они это знали. Только худощавый фокусник, который играл Тетри, казалось, чувствовал некоторые сомнения в том, что ему действительно нужна эта награда. Хотя трудно было прочесть какие-либо чувства на его татуированном диковатом лице. Осох Руиза постоянно и ровно жужжал. Он пробился к Сене сквозь последний ряд молчаливой толпы. Так и сама Хашепут восстанет в один прекрасный день, потому что даже смерть не вечна, заключил фокусник, когда Руиз бросился на сцену, распростёршись перед носилками Феникса. Руиса было достаточно времени, чтобы он увидел шок и возмущение на тонком аристократическом лице главного фокусника. Потом вокруг сцены образовалось облако ловушка и ударило по реализующее поле. Фокусники упали, словно подрублены топором, и даже Руис, не взирая на свои усиленные рефлексы и тренировку, чувствовал, словно невидимые руки запихивают вату ему в уши, словно его кожа отделяется от тела. Всловно глаза его наполняются непрозрачным клеем. Он неподвижно лежал, как ему казалось, целые годы. Потом он зашевелился, пытаясь собрать свои конечности, решить, где верх, где низ. Потом он успешно сел, спихнув с ног одного из фокусников. Руиз действовал как в шоке. Если бы большая часть его сознания оставалась в действии, он мог бы проклинать свою глупость и невнимательность. В тот момент, однако, единственным сильным током в сознании Руиза было чувство, с которым он смотрел на окончание мистерии с Фениксом. Глубокое печальное сожаление, сосредоточенное на изуродованном теле женщины. Когда его зрение стало проясняться, всё, что он мог видеть, это было её неподвижное тело. Свет в транспортировочном шаре был пронизывающий, жёсткое, окрашенное в фиолетовый излучение. которая не давала ничего скрыть. Руис нашёл свой посох, неуверенно поднялся на ноги, спотыкаясь и почти упав на тело неподвижного фокусника. Одной рукой волоча за собой посох, он подошёл к ласилкам, где лежал Феникс. Голова Руиза была полна гудения, исходившего непонятно откуда. Кости его дрожали в хватке ускорения, которое на корабле барканеров не было экранировано. Домуть было невозможно. Он стоял, глядя вниз на феникс. Никаким воображением нельзя было теперь представить или назвать её красивой. Цветы увяли и опали на её тело, как грубый пожелтевший снег. А сами лозы теперь почернели и разлагались. Почти росина Руис уронил посох и стал вырывать стебли. Они распадались в чёрную слизь. Но те части, которые были погружены в тело, были еще достаточно крепки, чтобы держаться одним куском. Они издавали страшный чмокающий звук, когда он вытаскивал их. Но Руиз заметил, что сами раны были довольно маленькими, не было и большой кровопотери. Он устроил ее так, чтобы она выглядела чуть приличнее, и закрыл ей глаза. Он все еще не в состоянии был думать по-настоящему. Но ему казалось, что он мог бы сделать больше. Вместе с этим чувством пришло беспокойство, беспокойство, которое, казалось, было связано каким-то образом со временем. Казалось, что есть нечто, что он должен выполнить как можно скорее, если он вообще это выполнит. Рой изгнался за этой мыслью по тёмным глубинам своего мозга, но она ускользала, как уголь. Наконец его взгляд упал на посох, который лежал возле насиль Беспокойство кольнуло еще глубже. Он поднял посох, держа полированное дерево, как будто касался его в первый раз. Руки его сделали совершенно автоматически странные вращательные движения, и посох распался. Из-за углубления в головке посоха выпали различные предметы, и Руиз наклонился, чтобы их рассеяно разобрать. Он снова уронил посох, когда его внимание рассеялось. Потом, обуреваемый импульсом, который только весьма смутно имел для него смысл, он поднял медицинскую прилепалу и ампулу с заживляющего геля общего назначения. Жужжание в голове стало сильнее, и движения его стали ещё менее уверенными. Наконец, нахмурив в сфере сосредоточенности, он наложил медицинскую прилепалу по телу женщины на шее, возле того места, где были худшие повреждения. Показания на дисплее вспыхнули красным. И из прилипала немедленно выстрелили щупальцы, которые защитным жестом обвились вокруг ее черепа. Через длительный промежуток времени из прилипала выстрелили другие щупальца, чтобы исследовать прочие раны, нанесенные стилетной лазой. Он разломил ампулу и нежно нанес на разорванную плоть серый гель. У геля был сладковатый запах, который неприятно смешивался с вонью гниющих цветов. Геля было вполне достаточно, чтобы покрыть им изуродованную руку. Поэтому он развернул шелк и заставил себя это сделать. Но он смотрел, дрожа от слабости, пока гель не впитался, а потом заметил, что яростная красная пульсация прилипала, смягчилась до янтарного цвета. Кожа женщины была уже не такой серой, а грудь стала еле заметно вздыматься и опускаться. Кровь грохотала у него в ушах. И его зрение померкло. Он последним остатком сил собрал содержимое посоха, снова поместив его в тайное отделение. Потом соединил посох вместе. Ноги его постепенно отказывали служить ему, и он упал на сцену. Секунды спустя посох выкатился из его рук, и он заснул вместе с остальным грузом рабов. Руисав проснулся первым. Если бы произошло иначе, Если бы какой-нибудь неснабжённый усиленными рефлексами примитив раньше сбросил бы с себя поляризующее поле, Руис бы был бы очень удивлён. Его обнажённое тело лежало на тёплом металле и пластике. Над ним сиял такой слепящий свет, что он резал его запёкшиеся глаза. Воздух пах дезинфекцией и мочой. Пронизывающее завывание ускорений ушло из его костей. И это вызвало в жизни первую сформированную и цельную мысль. Ну и на месте, решил он. Чем бы это место не было,